Глава шестая. Отвязаться от романа оказалось просто невозможно, и в тот же день Саша улетел вместе с визитером. Почему он согласился, сам не понимал. Новый город встретил хмурым осенним дождем, таким же тоскливым, как и настроение новоиспеченного управляющего, который в этом самом управлении ничегошеньки не понимал. Летели бизнес-классом. В аэропорту Романовского встречал водитель и крузак, номера которого почему-то не были красивыми, хотя это было бы логично. «Я тебе квартиру снял, сейчас закинем тебя туда. Завтра с утра к папеньке на ковер. весело произнес Роман. «Не дрейф, отец не кусается. Квартирка оказалась милой однушкой в новом микрорайоне». Саша сразу отзвонился матери, но разговор вышел с Она рыдала о том, что его там продадут в рабство или просто убьют, просила вернуться в Москву, а он, чувствуя свою вину, все равно отказался. Новый знакомый сумел вывести его из какого-то сонного состояния, когда жизнь вроде идет, а по факту и не жизнь вовсе. Квартиру предоставили, а с ясном не позаботились. Пришлось Ковыльскому искать магазин и соображать ужин. Поздно вечером, завалившись на диван, он решил таки посмотреть, что за птица этот Романовский, а потом подбирал челюсть с пола. Мальчик был старшим сыном крупного местного банковладельца. Прицепом шли какие-то фонды, дочерние компании и остальные непонятные термины. В общем, мальчик богат. Можно сказать, богат неприлично даже по московским меркам. В списке были еще несколько фамилий, которые пока ни о чем не говорили. Подгорский, Троянов, видимо, местная элита. Стало совсем любопытно, чем же он так заинтересовал таких людей. В бред про конюшни верилось слабо. Проворочившись всю ночь на диване, Саша вскочил в семь утра, едва зазвенел будильник на телефоне. Принял душ побрился, нашел в сумке самую приличную одежду. Конечно, джинсы и обыкновенный свитер – это совсем не то, но костюмах Юга Босс у него никогда не было. Быстро позавтракав, начал искать пятый угол, потому как Роман не звонил, а сам его номер взять забыл. Можно сказать, Ковыльский накрутил себя до последней степени и дошел до ручки, когда в 9 утра в дверь позвонили». Романовский собственной персоной сиял улыбкой и начищенными туфлями. Там же грязно. Почему-то взгляд зацепился именно за туфли. Его водитель на руках донёс? Или к подошвам таких людей даже грязь цепляться опасается? «Готов?» – визитёр шагнул в квартиру. «Отлично. Отец ждёт нас в девять для личного знакомства, так сказать». «Доброе утро. Это обязательно?» Саша растерялся. «Я думал, что буду работать с вами. С тобой». Поправил его Роман. Работать ты будешь действительно со мной. Но деньги дает родитель. И не сомневайся, весь кредит, пусть и по-семейному беспроцентный, придется вернуть. Поехали. Бывший спортсмен и будущий предприниматель молча взял куртку, молча закрыл дверь и опять-таки молча сел во вчерашний крузак. Когда выехали на дорогу, Роман продолжил. Я тут запросил твою медкарту, отправил нашему семейному доктору. Пусть вместе с фитнес-тренером составит для тебя программу. В нынешней форме ты скорее антиреклама для моего будущего дела. Саша в очередной раз уронил челюсть. В последние годы он стал малоразговорчивым, круг общения почти сошел на нет, а мать говорила за двоих. К тому же одна неловкая фраза вызывала у нее шквал слезливых упреков, замаскированных под искреннюю заботу. Вот и сейчас разговор не клеился. Откровенно говоря, Александру было страшно. Слишком давно он прикасался к этой элите, слишком хорошо помнил, насколько для таких воротил выгода важнее людей. Они подъехали к трехэтажному зданию, стилизованному под аристократизм. Охарактеризовать точнее Саша не мог, но видел подобное в Европе. Крузак въехал на крытую служебную парковку. «Приехали!» – Романовский улыбался и вообще пребывал в превосходном настроении. «У нас есть 15 минут, так что пошли быстрее. Отец не любит опаздывающих». Дверь служебного входа любезно распахнул охранник, и молодые люди очутились в холле, полностью соответствующему внешнему виду. Аристократично, выдержано, достойно. Прямо Англия, с поправкой, конечно, на российскую провинцию. Но озвучивать эту мысль Ковальский не стал. Мраморная или под мрамор лестница с коваными перилами, сотрудники в строгих деловых костюмах, окна с переплетами. Приемная Романовского-старшего напоминала кабинет из исторических фильмов. На секретаре только кринолина и парика не хватало, да современная оргтехника портила вид. В противовес растиражированному образу секретутки, помощница главного оказалась дамой неопределенного возраста, но явно за сорок. Строгий деловой костюм, синяя рубашка, в вырезе которой выглядывала тонкая золотая цепочка, черные волосы, подстриженные под коры, безоправные тонкие очки и внимательный взгляд карих глаз. Цербер, не иначе. «Маргарита!» – обворожительно улыбнулся Роман. «Батюшка, соизволили нас принять!» «Кофейку сделаешь?» «Рома, прекращай уже клоунаду!» – в ответ улыбнулась строгая дама. Проходите, кофе сейчас принесу. За дубовыми, наверное, дверями располагался кабинет такого же солидного вида, как и все остальное. Роман потянул за собой Сашу и чуть не силой толкнул в кресло. Пап, привет! пожав руку, начал он. Вот тот самый ковыльский, про которого я тебе рассказывал. Мой отец Владимир Алексеевич, который и спонсирует проект, представил он мужчинам друг друга. Владимир Алексеевич руки Саше не подал. оценивающий просканировал приглашенную звезду, побарабанил пальцами по столу и тихо произнес. Это в интонации проскользнуло недоумение. Давно бывший спортсмен, который после травмы неизвестно чем занимался, и поезд которого ушел пять лет назад. Роман, правая бровь приподнялась. Ничего хорошего от этого человека ожидать не приходилось. Папа, отзеркалил жесты и мимику сын. «Ты сам дал мне добро на этот проект. Ты уверен?» В ответ утвердительный кивок. «Условия остаются в силе. Ты сильно рискуешь, сынок. Конечно, мои сотрудники помогут и с финансовой стороны, и с юридической, но что вы намерены делать со всем остальным?» Вопрос был задан таким тоном, что неправильный ответ грозил накрыть всю затею могильной плитой. «Учиться?» – «Внутренне холодея», – ответил Ковыльский. Звучит обнадеживающе. Свободный. И хозяин кабинета перевел внимание на монитор компьютера. В тот раз руку Саше он не пожал. Это случилось много позже. Но как признание его заслуг, как признание его вхожим, нет ни не в круг друзей, но хороших знакомых точно. Ты на отца не обижайся. Роман положил руку на плечо, теперь уже своему партнеру. «Он хороший, он не терпит разгильдяйства и расточительства. И если женщине может еще простить некоторые вольности, то с мужчин трешку раздерет. «А ты чего такой молчаливый? Я вообще не сильно разговорчивый». Саша скинул руку работодателя. «Ничего, это мы поправим. А сейчас поехали, дела не ждут». И тут же достал телефон. «Дядь Слав, привет! Минутка есть? Я тут хочу к тебе Ковыльского привести, можно?» Получив ответ, подтолкнул Сашку к выходу. «Уже едем!» Дядь Слава оказался местным хирургом и по совместительству врачом частного медцентра. Осмотрев пациента, почитав его медкарту, отправил на анализы и снимки, успокоив, что предварительно ничего страшного не видит и ждет их завтра для окончательного вердикта. Потом Роман потащил его на поздний обед в хороший ресторанчик, где заявил, что можно не стесняться, он платит. Ковыльский почувствовал себя девушкой, которую танцуют с определенной целью. Все это время Романовский болтал на отвлеченные темы и был абсолютно несерьезен. Ровно до того момента, как они вернулись в аристократическое здание, заняв на этот раз кабинет младшего представителя фамилии. Вот тут-то Саша и понял всю суть выражения про яблоко от яблони. Роман только с виду был шалопай и разгильдяй, балагур и весельчак. В свои 26 он уже имел неплохой опыт руководства, степень магистра делового администрирования и заграничный диплом по каким-то бизнес-делам. И все это в довесок к московскому диплому. Гений не гений, но и не дурак, это точно. На столе в кабинете были разложены бумаги и чертежи будущей школы верховой езды и частной конюшни. Место предварительно тоже было выбрано. Подробно рассказав о проекте, спектре планируемых услуг и окупаемости, которая основывалась на маркетинговом исследовании рынка, он взялся за допрос Александра, прерываясь только на чай, кофе и бутерброды. Конечно, проектная группа прозондировала все вопросы, но Роман хотел узнать и мнение о другой стороны. Ему хотелось, чтобы Ковыльский, так же как и он, заболел этим проектом – породы – масти, возраст лошадей, обмундирование, условия содержания, покрытие полей для выездки, конюшни, температурный режим, освещение, обслуживающий персонал, список вопросов был бесконечен. Закончили только в 10 часу вечера, а неугомонный Романовский пригрозил забрать Сашу в 9 утра, потому что дела ждать не будут. Короткий разговор с матерью в попытке убедить, что ему ничего не грозит, и новоиспеченный бизнесмен упал на диван без задних ног. Ему казалось, что каток несколько раз переехал его тело, а мозг просто взрывался от количества информации. Утро наступило непростительно рано, и впервые за долгое время Саша начал день с физических упражнений, которые давно и редко делал из-под палки, когда прижмет с удовольствием повелению души. Романовский, бодрый и улыбающийся, явился без опозданий, сразу потащив Сашу к врачу, а после к тренеру. Не очень приятно осознавать себя марионеткой в чужих руках он не девушка, чтобы так тюнинговаться, не звезда. Да кто бы его слушал? По вечерам добавились тренировки с Романом и персональным тренером, и не было ни единой возможности увильнуть. А потом он и сам втянулся. И хоть в день прилета лил дождь, да и на следующий тоже, вскоре выглянуло солнце, и стало понятно, насколько красив сентябрь в этом городе. Еще через два дня Роман сообщил, что грязь достаточно просохла, чтобы выехать в поля, То есть осмотреть место постройки комплекса, которое было выбрано с учетом транспортной доступности и красоты окружающих пейзажей. Ну и про коммуникации с рабочей силой тоже не забыли. Иначе за что Романовские платили проектировщикам деньги?